Повернувшись к старику, она снова улыбнулась. «Я решила, что лучше будет поскорее удалиться». «Понимаю», — Трент помолчал. «Абрауна его вчера ночью и нашли. Ведь это единственные жильцы в том доме. Все нижние этажи занимает контора. Абрауна вчера были на вечеринке». Возвращались домой очень поздно, часа в четыре. Проходя мимо квартиры Ламбо, заметили, что из-под двери вытекает кровь. Разумеется, они ее вышибли и нашли его там, у двери, застреленного тремя выстрелами. Он был уже мертв. «Ох — Ох! — вскрикнула Дафна. Лейтенант Трент, видимо, решил загадку своего колена. Отведя от него взгляд, испытующе взглянул на нас. Простодушно давал понять, как доволен, что так удачно использовал драматическую ситуацию. Это выглядело не только наивно, но одновременно и виновато, и даже услужливо. Неожиданно я вдруг убедил себя в том, чего не решался даже допустить. Никакой он не квалифицированный полицейский. Только обстоятельства заставили воспринять его как зловещую фигуру. Это был какой-то сопляк с элегантными манерами, которого сюда послали в торопях и для которого... Главным было произвести впечатление на знаменитых и богатых Келлингемов, чтобы потом похвастаться этим перед своими товарищами. И хотя я продолжал полностью ощущать опасность своего положения и угрозу со стороны старика, но перестал бояться лейтенанта Трента. Даже удивительно, насколько это подняло мне настроение. Спросил, раньше или позже, я должен был это узнать. Когда, собственно, он был убит? Между половиной второго и половиной третьего, мистер Хардинг. По крайней мере, так показало вскрытие. Значит, Анжелика его убить не могла. Уже почти час она находилась в моей квартире. Для полиции она будет лишь одной из знакомых Джимми, которую нужно допросить. Мне сразу полегчало. Мой разум, парализованный виной и страхом, снова заработал, и в голове у меня возник совершенно зрелый готовый план, вроде тех, что непрерывно осеняют старика. Анжелика, разумеется, сможет доказать свое алиби. Но почему его должен обеспечивать я? Много лет назад она познакомилась с Полем и Поле в Портофино. Фаулеры прошлой ночью были одни. Поль сказал мне об этом приглашая к себе. Почему же Анжелика не могла провести вечер у них? Если ей объяснить, разумеется, она согласится. Это меньшее, что может сделать. Что касается Поля, то рад будет мне помочь. В этом я нисколько не сомневался. Поль с его приветливым, слегка циничным характером воспримет мои проблемы как забавную путаницу к тому же он знает бетси лучше чем кто бы то ни было поймет не хуже меня как для нее важно чтобы правда не вышла наружу остается еще элен но и в элен Я в своем неожиданно оптимистическом настроении не видел серьезной угрозы, ибо обнаружил нечто...